Глава 15. Что в нас конкретно наше? Нам принадлежим только мы сами, наше тело и время. Оказывается, своего, принадлежащего нам по жизни, вне зависимости от заработка и статуса, у нас совсем немного. Первое из этого небольшого списка – это наше «я», самое главное, тот самый микрокосмос – Все эмоции, знания и, самое главное, возможность делать выбор. То есть «я» — это и есть выбор. Пока я выбираю, я существую. Нет выбора — нет меня. Это не «я». «Я», которое делает выбор, живет в теле. Это второе богатство, которое у нас есть. Наше тело, выданное нам на эту жизнь, со своими габаритами, скелетом, возможностями и так далее. Что хочу, то с ним и делаю. Хочу, с моста сброшу. Хочу, в баню свожу. Хочу, водки в него налью. Только если в него наливать водку, оно перестает слушаться. Тело не вечно. У него есть временные границы, в которых оно существует. У нас есть какой-то временной запас, который постоянно сокращается. Поэтому и говорят, время – деньги. Допустим, я провел семинар. «Уделил слушателям свое время. Получил за это какую-то копеечку. Потом поехал домой. Дома нужен ремонт. Но у меня нет сил его делать самому. Мне проще заплатить рабочим. То есть я продал свое время слушателям на семинаре и куплю время рабочих. Так всегда и бывает. Мы покупаем чужое время и продаем свое. Ведь у нас ничего другого и нет. Поэтому запомним цепочку «Я, тело, время». Эта схема в целом работает и для мужчин, и для женщин, но по-разному. Если «я» — это выбор, то это еще и направление индивидуальной стратегии выживания. Поэтому мужское «я» — не то же самое, что женское «я». Что значит «правота» для мужчины? Сначала мы познаем мир и создаем его образ. Помните, я рассказывал про карты реальности? Представьте. Вы купили машину и ставите в нее навигатор с самой новой загруженной картой. Но это она сегодня новая, а завтра где-то проложат новый проспект, а где-то наоборот дорогу перекопают, то есть информацию придется обновить. Также и с карты реальности. Ее все время надо обновлять. Мы строим маршруты в зависимости от задач на каждый конкретный день. И мы не забываем учитывать характеристики модели, которая нам досталась. То есть маршрут... Дело индивидуальное, только мы решаем, куда поедем. В соответствии с этим мы создаем образ мыслей. Вы помните, выбор – это тот же образ мыслей. Мы выстраиваем маршрут, как правильный для нас. А вот то, как мы по нему в итоге проедем, это уже наш образ жизни. Для мужчины крайне важно уметь построить маршрут и преодолеть все препятствия на нем. Я мужчины – это его выбор. Вот почему он должен отстаивать свою правоту. Для него это важнее, чем тело. В дальнейшем он научится защищать все, что впустил в свое «я» – жену, детей, принципы, понятия о чести. Когда женщинам нравится подобное проявление силы, они называют это «железным характером». Когда нет – «упертостью». Я у женщины У женщин с «я» напряг. Для них важнее тело и время. И самое обидное, когда время уходит не туда. Все мы знаем фразу «Я потратила на тебя лучшие годы своей жизни». Мужчина старается внести смысл во время, отданное женщиной на семью. Здесь и прослеживается необходимость друг в друге и в самой семье. «Так как мы все существа живые, мы существуем, пока наше тело тратит наше время». В начале жизни мы только учимся выживать. Мы накапливаем полезные навыки, которые получаем по большей части от родителей, а получив – совершенствуем. Например, в детстве я был нытиком, но приобрел нужные навыки, изменился и выжил. Стал таким, какой есть. Можно сказать, я себя создал. И мне будет жаль, если все это пропадет. Ведь мое тело когда-то сдуется, время закончится. Я это понимаю, как и то – что я не в силах изменить это. Казалось бы, вот ужас, столько трудов и все напрасно, но природа предусмотрела и это. Каждый мужчина может встретить свою женщину. И вместе они могут произвести на свет ребенка со своим «я», своим телом и большим запасом времени. То есть создать еще один целый мир. Вот почему, когда меня спрашивают про беременность, я говорю, «Это Бог постучался к вам». И это ваш выбор, впустить его на землю или нет. Он может войти и через другие двери, но у вас есть шанс поучаствовать в создании нового мира. Мужчины хотят сделать женщин счастливыми. Наверное, вы не раз слышали, все мужики хотят одного. Они действительно хотят одного, но совершенно не того, что имеется в виду в этой фразе. Они хотят радовать женщин, а секс – Только один из вариантов. Но каким еще способом порадовать женщину так, чтобы она немного забылась? Больше никаким. Это самый действенный. Вот только насильно это сделать невозможно. Человек сам выбирает, чему радоваться, а чему нет. Отношения между мужчинами и женщинами могут быть взаимовыгодными по-разному. Одна моя знакомая сказала, что ухажер ей постоянно покупает дорогие вещи, а она нарадоваться не может. И сразу стало ясно, что у нее за мужик. Тот, у которого самая эрогенная зона – кошелек. То есть при походе в магазины приятно обоим. Или вот пример. Как я объяснял выгоду от отношений коллеги. Когда я работал в кризисном центре для мужчин, его директриса как-то меня спросила «Алексей Васильевич, что тебе больше всего нравится в женщинах?» Я уточнил «Это вопрос ко мне как к мужчине или как к психологу?» Этот момент стоило прояснить. Все-таки две роли совершенно разные. Она немного подумала и ответила «Как психолога я тебя уже слышала. Давай с точки зрения мужчины». «Как мужику мне больше всего нравится ваш оргазм». «А нам-то что нравится с вами, мужиками?» «Тоже наш оргазм?» «Вот-вот, в этом и главный парадокс. Вы, женщины, хотите быть счастливыми, а мы, мужчины, хотим сделать счастливыми вас. Что ж тогда вы кабенитесь?» Начальница посмотрела на меня и сказала, «Более короткого доказательства, что бабы дуры, я не слышала». Зачем нужна энергия благодарности? Отношения могут заряжать энергией благодарности. Рассмотрим наглядный пример. Еду я как-то в троллейбусе, а на заднюю площадку заходят два бомжа – мужчина и женщина. У обоих пакеты в руках, садятся лицом к салону, причем все расступились, носы сморщили, но в полглаза наблюдают за странной парочкой – Мужчина-бомж начинает сосредоточенно рыться в своем пакете. Через пару минут достает оттуда недоеденную арбузную корочку, на которой розовой мякоти еще немного осталось, и он протягивает эту корочку спутнице. И она аж ахнула, взяла корочку бережно и трепетно, и посмотрела на мужика таким влюбленным взглядом, будто он ей не кусок арбуза подарил, а кольцо с бриллиантом. И оба от счастья засветились, за руки взялись. Всему троллейбусу в этот момент стыдно стало. У половины слезы навернулись. То, что произошло между бомжами – яркий пример обмена энергией благодарности. Неважно, какой у вас социальный статус, на какой ступеньке карьерной лестницы вы находитесь, мы, мужчины, действительно хотим вас, женщин, радовать, чтобы получить в ответ эту самую – Энергию благодарности. Или обратный пример. Недолюбленные дети выносят на улицу свои игрушки и отдают их другим детям, иногда даже незнакомым. Зачем? Чтобы зарядиться энергией благодарности, которую они не получают от родителей. У них дома много игрушек, но нет душевного тепла. Это брошенные дети. От них откупились деньгами, игрушками, гаджетами. Но если они не чувствуют положительной энергетики дома, то начинают ее искать в других местах и разными способами. Перенесите этот пример на взрослых мужчин и женщин, которые не чувствуют заботы от партнеров. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько нам всем необходим этот обмен энергией и благодарности. Мужики даже не против, когда женщины не только заботятся о них, но и управляют ими. Они же по природе своей до самой старости – дети. Женщины, управляйте мужчинами, только бережно. Не относитесь к мужчине, как к ребенку. Когда мы еще маленькие, наша первая и самая любимая женщина – мама. И если хотим ее порадовать, мы подходим к ней и говорим, «Посмотри, что я нарисовал», имея в виду, «Посмотри, какой я хороший». Вырастая, мы находим другую любимую женщину. И тут уже подходим к своей второй половинке и говорим, смотри, что я тебе купил. Все еще как бы заявляю, что мы хорошие. Поэтому женщина часто говорит, да, у меня несколько детей. Вот мой старший, показывая на мужа. Но если она начинает относиться к нему только как к ребенку, это очень опасно. Потому что перестает видеть в нем мужчину. То есть она взваливает на себя все, за что он должен отвечать. Потом оглядывается, а он уже сбежал к другой, более молодой мамочке, потому что у нее сил побольше, а он уже привык ничего не делать. Мало того, он вообще не помнит, какие у него были обязанности и задачи, то есть во всем нужна мера». И моя задача – не просто рассказать вам про гендерные различия между мужчинами и женщинами, а еще и объяснить, насколько мы необходимы друг другу и почему надо перестать воевать. Есть такие философские понятия – единство и борьба противоположностей. Если с борьбой мы все очень хорошо знакомы, то о единстве знаем мало. Когда мы примиримся и поймем, что нужны друг другу, наступит золотая эра человеческих отношений. Поэтому, когда меня спрашивают «Зачем ты все это рассказываешь женщинам?», я отвечаю «Если я сумел объяснить женщине, как управлять мужчиной, то где-то какого-то мужика я спас».